Глава тринадцатая. Не знаю, чем закончился разговор Самойловых, но времени у меня сидеть и ждать нет. Нужно действовать и выбраться наконец-то из дома, а то я начинаю опасаться за свое психическое здоровье. Убедившись, что Арсений у себя в комнате по басам громкой музыки, которую он включил полчаса назад, видимо, решив таким образом показать всем свое недовольство, я тихонько. Едва ли не на цыпочках пробираюсь по коридору мимо его комнаты и направляюсь к кабинету Станислава Валерьевича. Он остался работать дома, судя по тому, что водитель усердно полирует машину перед гаражом. Я добираюсь до дверей кабинета, оглядываясь на звук, который все еще доносится от комнаты Арсения. «Чертов бунтарь! Ведет себя как ребенок, ей-богу!» Вздыхаю и отворачиваюсь, выбрасывая мысли о парне из своей головы. Поднимаю кулак и стучу в дверь, надеясь, что мне удается застать на месте Самойлова. Пора поиграть в хорошую девочку. Думаю, контраст между мной и Арсением будет таким разительным, что Станислав Валерьевич только обрадуется меня увидеть. «Да, войдите». «Слышится из-за двери». И я, выдохнув, нажимаю на ручку. Дверь беззвучно отворяется. «Можно?» — произношу тихо, скромно потупив взор. «Играть так играть». «Элла! Да, конечно!» В голосе Станислава Валерьевича слышится удовольствие. Как и думала, он будет рад меня видеть. «Входи, не стесняйся!» И я вхожу, продолжая смотреть себе под ноги. и лишь изредка бросаю взгляд в сторону Самойлова. Он поднимается из-за стола, можно сказать, очень большого и массивного, и идет мне навстречу. На его тонких губах приятная улыбка. Да и вообще он выглядит очень добродушно и как-то по-домашнему спокойно. Нет костюма, в котором я его почти всегда видела. Волосы немного взъерошены, словно он дотрагивался часто до головы. Наверное, из-за Арсения. Парень тот еще геморрой. Что-то случилось? Сразу к делу. Что же, мне тогда же больше нравится. Киваю, складывая перед собой руки. Будто все еще школьница перед учителем. Да, я хотела бы съездить в город, но не знаю, как отсюда выбраться. Произношу тихо и смущенно. Разве что не краснею. Последнее явно будет перебором. «А, ну да, ну да», — бормочет Самойлов, явно смутившись не меньше, чем я. «Но вот только его эмоции искренне, в отличие от моих. Сейчас». И он, больше ничего не произнося, возвращается к столу и открывает один из ящиков. Я не двигаюсь с места, осторожно наблюдая за ним. В голове внезапно вспыхивает шальная мысль. «Каким бы он был отцом, если бы я была его дочерью?» Так же баловал бы меня, как и Арсения, и я выросла бы испорченным ребенком, бунтующим по любому поводу. Или дал бы мне родительскую любовь, в которой я всегда нуждалась и которой никогда не получу, потому что собственный отец сделал ноги еще до моего рождения. Человек-призрак. Человек-невидимка. Донорский материал, как говорила тетя каждый раз, стоило мне поднять этот вопрос». И пока я размышляю над тем, каково это быть дочерью такого человека, как Самойлов, он уже возвращается и протягивает мне нечто. Ключи с брелоком. «Вот, держи», — говорит Станислав Валерьевич, вгоняя меня в ступор. «Что это?» «Нет, я не дикарка, спустившаяся с гор. Я знаю, как выглядят ключи от автомобиля, хотя у нас никогда не было машины». но не понимаю, зачем он предлагает мне ключи. «Разве ты не водишь?» Часто моргаю, переводя взгляд с ладони на его лицо, качаю головой, подтверждая его опасения. Самойлов хмурится, но недолго, потом мягко улыбается и сжимает ключи в кулаке. «Да уж, что-то я не подумал». Повисает неловкая пауза, которую он тут же нарушает сам. Но если хочешь, можешь хоть с завтрашнего дня пойти в автошколу. Я все устрою». «Да, он был бы именно таким отцом. Заботливым, внимательным, готовым дать все, что я пожелаю. Именно так он поступал с Арсением, компенсируя иное. Например, то, что всегда занят. Или почему расстался с его матерью. Автошкола. Права. Свой автомобиль. Я могу получить все это, даже не напрягаясь. Стоит лишь кивнуть и расцвести в улыбке, поблагодарив его. У меня может быть все, что пожелаю, но я качаю головой, возвращаясь в реальность. Спасибо, но я не собиралась учиться водить. Самойлов удивлен и не скрывает этого, а я продолжаю говорить, чувствуя, что поступаю правильно, если скажу правду. То есть пока не собираюсь. Для начала я хочу поступить на бюджетное место и пока направлю все силы и время на предстоящие внутренние экзамены. Потом, если у меня будет достаточно времени и денег, я, возможно, и отучусь на права. Но не думаю, что от них будет толк, если у меня не будет машины. А машину, даже самую простенькую, я смогу купить лишь тогда, когда буду зарабатывать самостоятельно. Вот». и развожу руками, позволяя себе улыбнуться чуть шире, чем нужно, потому что вижу смятение на лице Станислава Валерьевича. «Неожиданно», — произносит он, возвращаясь к столу, кладет обратно в ящик ключи и садится, приглашая меня занять место напротив. Но я полностью поддерживаю твое решение. «Спасибо». «А теперь давай обсудим твои планы насчет учебы». «Как я уже понял, ты определилась». Киваю. И это не та же академия, где учится Арсений и про которую я тебе рассказывал. Отрицательно качаю головой. Самойлову, очевидно, нравится мой ответ, но еще больше его вдохновляет, и это видно по глазам, мое рвение и желание все сделать самостоятельно. Хорошо, Элла. Я тебя услышал. Пусть будет так, как ты хочешь. Но только помни, если что-то пойдет не по плану, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Спасибо. И вновь благодарю человека, который меня совсем не знает, но чувствую, что он не лжет. Он делает это от всего сердца, и мне больно признавать, что я сама-то не очень хороша. Сколько же во мне злости из-за мамы, что начинаю ее проецировать на окружающих. Сцепив руки на коленях, Уже было хочу поблагодарить Станислава Валерьевича и уйти, лишь бы не дать волю чувствам, как он неожиданно продолжает говорить. «А насчет поездки в город, если подождешь немного, то Дима, мой водитель, отвезет тебя. Ему все равно нужно передать в офис кое-какие срочные документы, а на обратном пути может и забрать». «Я надолго». Сообщаю Станиславу Валерьевичу, не желая, чтобы меня в городе ждал водитель. Ненавижу причинять людям дискомфорт своими делами. Тем более и сюда-то не очень горю желанием возвращаться. Лучше уж в городе погулять подольше, чем опасаться нарваться на новую стычку с Арсением. «Тогда закажи обязательно такси», — говорит он. «И дай мне, пожалуйста, номер счета, чтобы перевести деньги на расходы». «Вот тут не имею я. Станислав Валерьевич ждет ответа, и мне приходится собраться с мыслями. У меня нет счета». «То есть?» «Всеми деньгами всегда распоряжалась тетя, и я говорю правду, не пытаясь ее как-то приукрасить ради того, чтобы мама не выглядела плохо в глазах Самойлова. Тетя давала мне наличные деньги на карманные расходы, все остальное у нее оставалось». Вижу, как мрачнеет лицо мужчины. Он о чем-то думает, и я уверена, мне не понравятся его мысли. Но особенно они не понравятся маме, потому что я ослушалась указаний и практически нажаловалась на нее. На то, что она была матерью, которая совершенно не интересовалась жизнью дочери. И Самойлов точно не дурак, видит это и понимает даже без подсказок. Он качает головой, словно подтверждая мои мысли, и вновь тянется к ящику стола. Раз счета нет, то нужно что-то решать, говорит он и кладет на стол перед собой пластиковый прямоугольник. Вот, пока сойдет и это, я распоряжусь, чтобы для тебя открыли счет и подготовили карту, куда будут еженедельно поступать деньги на карманные расходы, хорошо? Произносят пароль от карты, и я. Кажется, запоминаю его чисто автоматически, хотя все мысли сосредоточены на ином. Киваю, понимая, что глупо отказываться. Те накопления, что удалось собрать за несколько лет, не дадут мне финансовой безопасности, а если я растрачу их сейчас даже на то же такси, не имея при этом какого-либо дохода, лишь усугубят ситуацию. Потому и принимаю карту, и лишь потом замечаю, что она именная. И имя на ней меня пугает. Но она... «Не думай об этом», — отмахивается Станислав Валерьевич. «У Арсения несколько карточек. Переживет как-нибудь. Тем более это...» Он указывает на зажатый в моей ладони пластик. «Компенсация за разбитую вазу». «Моих губ касается легкая улыбка». Самойлов усмехается тоже. «И да, Элла». Произносит он, когда я уже поднимаюсь, чтобы уйти. Извини за вчерашнее. Ужин был испорчен. Не думайте об этом. Отвечаю его же словами. Все прошло вполне гладко. И торт, кстати, очень вкусный. Да? Удивляется он. Про торт я и забыл. Обязательно попробуйте. Мягко произношу, чувствуя, что должна быть заботливой и благодарной. Добро за добро. «Немного же не повредит? Я ведь неплохой на самом деле человек, ведь так?» «Хорошо, обязательно попробую», — говорит он, поднимаясь следом. «Провожает и даже открывает для меня дверь». «Спасибо, что поговорила со мной, но главное, не забывай, что всегда можешь обратиться ко мне за помощью». Я киваю, пряча пластиковую карту в карман. Хорошая дочь обняла бы отца и поблагодарила за все. Я бы так и сделала, если бы была хорошей дочерью для этого человека, но реальность, увы, такова, что он чужак для меня, как и я для него. Мы не будем семьей. Никогда. И кто бы что ни говорил, я хочу убраться подальше из этого дома. От Арсения, который меня пугает своей непредсказуемостью и жестокостью, от ледяного взгляда матери, который будто и не существует здесь. от Станислава Валерьевича, потому что чем дольше я здесь, тем больше он слышит лжи из моих уст, а врать ему хочется все меньше и меньше. И лишь по Лидии Павловне я буду скучать. До вечера произношу и, развернувшись, отправляюсь к себе, прислушиваясь к барабанящей музыке из соседней комнаты. Кажется, кто-то продолжает вести себя, как малое дитя.